Глава восьмая. Карина быстро разобралась с бумагами и остальной корреспонденцией, рассортировав ее по стопкам. Ей всего пару раз пришлось сходить к Петру в кабинет с вопросами. Странно, она так волновалась, и Петра развел столько церемоний вокруг ее должности. А пока ей не виделось ничего сложного в такой работе. Но, может быть, это просто пока. «Может, когда вернется директор, все будет по-другому», Она ведь не спросила, насколько он требовательный и почему ушел прежний помощник. А вдруг у этого загадочного директора ужасный характер, и он жрет своих помощников на обед?» Карина улыбнулась своим мыслям. «С ее запасом терпения, выработанным за эти годы, она, пожалуй, вытерпит любого директора с самым тяжелым характером. Ведь ей теперь по-настоящему есть ради чего». «Кариночка, я надеюсь, вы не намерены умереть с голоду на работе?» Вошел в приемную Петр. «Время обеда». «У нас не принято морить сотрудников голодом. Это не наши методы». «Я немного увлеклась. Я скоро закончу и пойду пообедаю». «Карина, бросайте как есть. Вернетесь, закончите». «Пока директор в отъезде никакого аврала нет». «Тут в самом здании есть хорошие кафетерии. И напротив, сразу несколько кафе на любой вкус. Идите и поешьте. На будущее можно заказывать и прямо сюда». «Идите, идите, я от вас не отстану». «Ладно». Карина поднялась и взяла сумочку. «Спасибо за заботу». Спустившись в фойе, Карина замерла, задумавшись, куда бы пойти. «Добрый день, Карина», — раздался знакомый голос. «Вы обедать?» Обернувшись, Карина встретилась взглядом с улыбающимися карими глазами. Сегодня Олег был в темно-синей футболке, плотно облегающей его мускулистое тело. и мешковатых джинсах с карманами на коленях, которые удивительно шли ему. Хотя Карина и привыкла к мужчинам, одевающимся более консервативно, но она должна была признать, что Олег в таком виде выглядел гораздо более гармонично и привлекательно, чем в строгом костюме секьюрити. «Да, я иду обедать», — кивнула она. «А вы?» «А я здесь жду вас», — честно признался парень и открыто улыбнулся. «Меня? Но откуда?» «Я работаю тут в охране, помните?» Подмигнул он. «Воспользовался служебным положением, узнал, что вы приступаете уже сегодня. Вот решил в свой выходной, что хочу предложить вам пообедать вместе. А если бы я не пошла на обед?» «Ну, я бы поднялся к вам. И мы бы просто немного поболтали. Это ведь не запрещено?» Парень пожал широкими плечами, и под майкой пришли в движение рельефные мышцы. «Так что, куда предпочитаете пойти, Карина?» «Я здесь еще ничего не знаю. Положусь на вас, Олег. Вы пиццу любите? Или поклонница всяких там ростков пшеницы?» — радостно улыбнулся парень. «Пиццу очень люблю. Только редко раньше ела». Чуть не добавила Карина, так как муж до пены у рта ненавидел эту плебейскую пищу, как он выражался. Олег подставил ей локоть, и они вышли из здания. Карине хотелось улыбаться от того, что она может просто так идти, куда вздумается, пусть и с малознакомым парнем. Делать, что хочется, и есть, что вздумается. Почему она не делала этого раньше? Почему все время следовала каким-то правилам и загоняла себя в рамки, которые для нее устанавливали другие люди? Что с ней так долго было не так? Может, она просто сама... Боялась жить и брать на себя ответственность за собственные поступки. «Вы улыбаетесь, Карина. Могу узнать, почему?» Карина, повернувшись к коллегу, заметила, что он напряженно смотрит на ее губы. «Это сложно объяснить. Просто почему-то вдруг почувствовала себя...» «Свободной, что ли?» «Странно, почему она все говорит этому парню?» «Я готов раздуться от гордости, если это чувство хоть чуть-чуть имеет ко мне отношение». И Олег демонстративно раздул грудь и расхохотался. И Карине было совсем несложно рассмеяться ему в ответ. «Скажите, Карина, я могу вам задать очень личный вопрос?» В голосе Олега уже не было веселья. «А если я скажу, что нет?» Напряглась Карина. «Ну, тогда я промолчу и подожду момента, когда мы будем знакомы чуть лучше, и вы мне это позволите. Вы пытаетесь за мной ухаживать, Олег?» Карина остановилась и внимательно посмотрела на парня. «Возможно, я этого хотел бы в будущем. Сейчас я вижу, что вы к этому явно не готовы, и вас напрягает сама мысль об этом». Парень тоже был совершенно серьезен. «Это действительно так», — кивнула Карина. «Ну тогда у меня другой вопрос. Вы согласитесь меня позировать?» Карина замерла, и глаза у нее распахнулись от удивления. Олег вдруг от души расхохотался. «О, боже мой! Вы бы видели ваше лицо, Карина!» «Вы смотрите на меня, как на демона-искусителя! Успокойтесь, пожалуйста!» «Просто портрет, ваше лицо!» «Ничего такого, что вы могли себе вообразить!» «Просто как только я увидел вас, ваше лицо, черты, кожу...» «У меня прямо зачесались руки написать ваш портрет!» «Портрет, ничего больше!» — повторила Карина. «Точно!» — кивнул Олег. «А разве художники... они...» Замялась Карина. «Что, думаете, художники рисуют только обнаженных женщин?» «Ну, я себе очень плохо представляю работу художников, но я видела в кино, что так обычно и есть». «Карина, я, конечно, ни за что бы не отказался от того, чтобы рисовать вас обнаженной...» «О боже, опять у вас такой взгляд, что я чувствую себя растлителем малолетних!» Снова рассмеялся Олег, смущая Карину еще больше. Я сказал, что не отказался бы, но только если бы вы сами этого хотели и были готовы. А это явно не так. Поэтому я и прошу вас позировать мне для портрета. Может быть, если вам понравится, то для нескольких. Я могу на это рассчитывать? Можно я подумаю? Можно, сколько угодно. И Олег повел ее дальше. Когда они уже шли обратно, Карина решилась спросить. Олег, для меня несколько странно. Вы художник, но при этом работаете в охране. Ах это, понимаете ли, Карина, мой отец. Да, впрочем, вся семья считает, что мужчина должен заниматься чем-то более существенным, чем, как им кажется, глупая мазня. Для них это просто моя блажь. На меня давили, чтобы я шел работать, продолжал дела отца. Я отказался. Устроился сюда охранником. Мне здесь нравится, потому что я вижу очень много людей, лиц, характеров. И эта работа оставляет мне достаточно времени и пространства для творчества. «А ваша семья смирилась?» «Ну, не совсем. Хотя придраться вроде не к чему, у меня ведь есть по-настоящему мужская, постоянная работа». «А в финансовом плане?» «Я одинокий парень, и мне хватает на все, что нужно. К тому же, не хочу хвастать, но я потихоньку продаюсь. Так что переживать о том, что мне не на что повести такую девушку, как вы в ресторан, не приходится». «Если вы об этом...» — усмехнулся Олег. «Нет, что вы, Олег! К тому же я не слишком люблю рестораны!» Снова смутилась Карина. «Я могу это воспринимать так, что если бы я вас куда-нибудь пригласил, вы бы не отказались. Олег, вам не кажется, что вы немного торопитесь?» «Вовсе нет. У меня ведь руки чешутся начать работать над вашим портретом. Весь блокнот уже в эскизах. А как я смогу вас убедить, если мы не будем видеться достаточно часто?» «Я подумаю». «Карина, мне показалось, или разговор об отношениях в семье взволновал вас?» Уже в фойе спросил ее Олег. «Вам не показалось, но это не та тема, которую мне бы хотелось обсуждать в непринужденной светской беседе. К тому же мне уже пора на рабочее место. Я очень приятно провел время. Могу я обнаглеть и прийти еще и завтра, в надежде на совместный обед? Ну, думаю, в этом не будет ничего страшного. До завтра, Карина». «До завтра». Карина вернулась обратно, улыбаясь. В ней словно что-то изменилось. Раньше, когда мужчины пытались флиртовать с ней, она постоянно внутренне зажималась, чувствуя себя неловко, но сегодня, общаясь с Олегом, она почему-то чувствовала себя легко. Карина не могла не признать, что Олег очень привлекательный парень, и явно ею заинтересован как женщиной. Но он выражал свою заинтересованность так, что это ее не напрягало. К тому же Надя права, раз она решила расстаться с мужем, то ей пора двигаться дальше. Может, она не готова двигаться быстро, но ведь Олег вроде на этом и не настаивает. «О, Кариночка, вижу, что обед благотворно повлиял на ваше настроение», — столкнулась она в коридоре с Петром. «Вы улыбаетесь и выглядите более расслабленной». «Ну да, кажется, начинаю привыкать», — улыбнулась Карина. «Кариночка, я видел вас с молодым человеком в фойе, ваш друг или просто знакомый?» Карине на секунду показалось, что Петр не просто пытается поддержать светскую беседу, но это ощущение быстро прошло. «Нет, я с ним прямо здесь познакомилась, еще в первый раз, когда приходила. А сегодня он просто решил пригласить меня пообедать вместе», – пожала плечами Карина. «Хм, прыткий юноша», – усмехнулся Петр. «Хотя я его прекрасно понимаю». «Не будь я счастливо женат, я бы тоже дерзнул поухаживать за вами. Хотя понимаю, что без особой надежды. Но насколько я помню из вашей анкеты, вы ведь замужем. Я думаю, что мне стоит уже вернуться к работе». Карина при упоминании о муже моментально растеряла все свое хорошее настроение. «Это действительно, как ни крути, официально она замужем. И даже о разводе с мужем еще не разговаривала». Нужно заняться этим в ближайшее время, только смелости набраться, потому что сейчас, когда злость отхлынула, встречаться с ним лицом к лицу было немного страшно.